Глава 4. Вервольф не двигался, уставившись единственным глазом в небо. Молнии завершили начатое танками. Я посмотрел на свои ладони, они были чёрными и жутко болели. В последний момент я выстрелил на полном автоматизме, сам уже ничего не решая. За меня решили мои руки и, кажись, слегка перебрали. Заряд поразил не только зверя, но и мои некогда мягкие ладошки. Бл***ь! Так можно и сгореть на работе. Надо будет потренироваться. Превозмогая боль, я спустился вниз. В ангаре все было в крови, но медведь все же поймал Алину, а то к ранению добавились бы еще и переломы. Падение с такой высоты на асфальт могло быть смертельным само по себе. Растопёрв руки, из которых через лопнувшую и горелую корку стекала какая-то противная слизь, я подбежал к группе людей, согнувшихся над долиной. Вероника держала руки на груди подруги, останавливая кровь. Медведь чуть не плакал, держав в своих огромных руках маленькую разорванную курточку Алины. Феликс положил руку девушке на лоб. Наташа просто стояла, закусив губу, позади нее стоял Игнат, обняв ее за плечи. «Отставить нытье!» — скомандовал я. «Наташа наверх! Наблюдай! Медведь! На пост! Быстро!» Как ни странно, они сразу пошли выполнять мои приказания. Мой вид говорил о том, что я не в настроении сейчас выслушивать их пререкания. Удалив самых впечатлительных, я подошел ближе к Алине. Хорошо, что я с вами. Коротко бросила Вероника, не успели бы дотащить до доктора. Нодык, да чего ж я на тебе женился-то? Неуклюже пошутил я. Так значит, пупсик. Ой, что у тебя с ладошками драчил на крыше? Скривила она свой чудесный носик при виде моих рук. Ну, мать, ты как скажешь. Там, между прочим, пару жемчужин лежит точно. Ты завалила элиту? Феликс поглядел на меня как-то странно и мухой исчез из ангара. Чего это он? Нельзя так оставлять без присмотра трофей на будущее. Народ здесь ушли. Наверху Наташа, что с Алиной? Грудная клетка вся разворочена. Я вколола ей свой спец. Он её хорошо поддержит. Сердце не задето, слава богу, лёгкие, но это фигня. Мышцы, кожный покров, пару дней можно опять на крышу отправлять. У вас здесь бляки цирк какой-то, покачал я головой. У нас, милый, у нас. Давай тебя посмотрю, как это ты так умудрился сжечь руки. Молния, своя собственная молния, сильнейшая ж год до кости. А ты ещё шутишь, крипышь. Сейчас станет легче. Терпи, муженёк. Она взяла мои руки в свои и на глазах чернота стала отваливаться, обнажив под собой новую розовую кожу. Боль стала стихать, и я снова начал соображать. — Слушай, мне это не нравится, — глубокомысленно изрек я. — Что именно? — Второй раз зараженный выходит точно на меня. Это уже не совпадение. Как так? — Хм, он попер прямо на тебя? — Да. — Да, у него была масса путей. Мобильную группу он почти все уничтожил и мог идти дальше, но потом резко свернул в мою сторону. — Загонщик! — поморщилась она. — Кто? — У Матвея есть загонщик. Это человек, обладающий даром приманивать зараженных. Он обычно сидит где-то в укрытии и выманивает элиту в нужное место. На минное поле, к примеру. Понимаешь? — Логично. Рубер напал после того, как я отшлепал Матвея и здесь. Он за нами его, что ли, отправил? Вполне возможно. Они же ждали нас на дороге в Спиридоновку. Когда мы там не появились, то они решили, что мы поехали в Шанхай. Здесь больше некуда деться, сказала Вероника. И они отправились за нами. Получается, люди Матвея в рейде. В голове у меня загорелся красный сигнал тревоги. Да, и действовать они будут сообща с китайцами, потому как мы обеим группировкам поперёк горла, заключил я. Уже начали направяв сюда элиту. Нам повезло, что она дырявая вся была, погладила меня по щеке Вероника. Мне кажется, что молния не пробила бы её, если бы не дыра от пулемёта. Я себя вдобавок чуть не сжёг. Чувствую себя пустым, руки не поднимаются, сил нет, признался я. К нам гости, крикнула сверху Наташа. Это китайцы. Спрячься наверху, в ответ крикнул я. Хрен тебе, у меня есть СВД, не согласилась Наташа. Тут же появился Феликс, держа в руке две красных жемчужины. Там свара началась. Китайцы в полном составе напали на Рыхлого, ударили ему в спину, а к нам сам Рамзес и с ним еще человек двадцать. Я еще не видел возбужденного Феликса. Он так смешно, притом тряс своей клиновидной бородой. Вот так, да? Тащим Алину в БТР. Феликс, разворачивая его к выходу, поддержите огнем. Вероника внутрь не вылазь. погрозил я ей розовым пальцем. Погрузила раненую Вероника вытащила из-за пояса жёлтый тюбик и поднесла его к моей руке. Это лайтспек, вещь мощнейшая, действует часа 2. Под ним ты сможешь в одиночку такого вервольфа завлечь голыми руками или без ног пробежать километров 5. Завалить их сук. И она воткнула одноразовый шприц в тюбик мне в плечо. Что же ты молчала, любимая? У вас «У нас здесь, оказывается, такая наркота есть!» Меня припотняло над землей и выстрелило из ангара, как пулю. Через две секунды я уже стоял на крыше. «Чё здесь?» Слова мне не давались. Наташа смотрела на меня подозрительно, и Гнаджи ухмылялся, понимая, что сейчас будет. «Вон идут, левее видишь?» Наташа смотрела на них через снайперские прицелы СВД. Смотри, как я могу. Девушка за Мирлана мгновение и грудь одного из китайцев окрасилась красным, и сторгнув фонтанчик крови, его откинуло назад в мусор на дороге, остальные сразу рассыпались, прячась кто где. Малот. Я решил молчать, так как язык меня совершенно не слушался. Практически без разбега я прыгнул на рядом стоящий ангар. хоть он был и ниже, но до него было не меньше 5 м. Как-то кое у меня получилось вероятно действие этого жёлттоватюбика. Автомат болтался за спиной, но вряд ли он мне понадобится, решил я. Пробежал быстро по крышам, хотя мне показалось, что пролетев я оказался за спиной нападавших. Пульс мой составлял сейчас ударов 200 в минуту. Меня всего распирало от внутренней энергии. Нужно было срочно сбрасывать, иначе я просто лопну. Спрыгнув с череды ангаров в переулок, я увидел перед собой спины китайцев. Человек 20, как и говорила Наташа, и среди них дружище Рамзес. Они услышали шум моего приземления и повернулись. Надо было видеть их лица. Сначала на них было и изумление, потом необыкновенная радость, когда они поняли, что бежать не некуда. Вот дурачки. Они даже не поняли своими куриными мозгами, что я пришёл к ним не сдаваться, а карать. Кстати, за что? Да пофигу за что. Это же улей, и я не ошибся. Здесь можно карать за всё. хотя бы за то, что они мне нанесли моральную травму своими блестящими зубами. Зупастики, ёпт. Опа! Кто это к нам прилетел? Как у него по грибуха костет? Вольяжно спросил Рамзес своего ординарца. Гром. Голос был низкий, глухой с хриподсой. Гром, сам, бля, Визан сам, бля. Как же ты умудрился элиту пережить, спросил Рамзес, сверкая своим комплектом зубных протезов. Убиб, блядь, говорить и я не мог. Даже стоять на одном месте мне удавалось с трудом. Рамзес, да он подспеком. Смотри, как его плющет, весь трясётся. Пристрелить его и всех делов, а бабу его трахнем, она нам за всё заплатит. И медведя его тоже пообещал кто-то из задних рядов. Такие лозунги и спорили во мне последние помыслы оставить хоть кого-то в живых, особенно последний. Я выстрелил. Ветвистая молния полыхнула в переулке, нанизав сразу троих и превратив их в пепел. В ответ понеслась беспорядочная стрельба, но я уже запрыгнул в два приёма на крышу. Прокатившийся по ней как кретино, уже через 10 секунд я произвёл второй выстрел с крыши. Результатом стало ещё два обугленных трупа. Один из них застыл с потнятым автоматом, от второго остались только сапоги. Со стороны нашего ангара блестел прицел, и тут же позади меня раздался звук падения. Молодец, Наташка. А я и не заметил, как один кретин уже почти подобрался ко мне сзади. Разбежавшись, я перелетел переулок по воздуху, приземлившись в 10 метрах на другую крышу. Внизу оставалось ещё человек 15. Я дал себе небольшую передышку и кинул вниз две гранаты одну за другой. В переулке возникла возня. Два взрыва заглушили проклятье и обещание поймать всю мою родню, включая Грандфазера. Такого я уже простить им не смог. и спрыгнул вниз. Между ангаром остались на ногах трое: тот самый кастет, ещё один мужик с виду не очень живой и Рэмзес, державший его за плечи. Как только я спрыгнул, он откинул неживого от себя. Понятно, этот гандон им прикрылся в момент взрыва. Шустрый малый. Я выставил вперёд руки, но сил и не было. Мой дар перезаряжался. Был я попал или нет? Что, села батарейка? Рамзес веселился, а у меня вот нет. Берёг на крайний случай костет. Видимо, его батарейкой был костет. Тот только и ждал команды, рванул ко мне, подняв стол пыли. Скорость правоту своей догадки я сразу ощутил на себе. На меня обрушился град ударов. Чего-то больно. Сука, да он меня ножом кромсает. В горячке боя я и не заметил, что бьёт он меня не кулаками, а ножом. Кое-как, ускользнув из его объятий, я разорвал дистанцию. Мой правый бок был весь в крови. В печень тварь набьёт. Ну понятно, чья школа. А вот у меня ножа не было, как-то упустил я этот момент. Автомат. Я быстро перетянул из-за спины в валы и дал короткую очередь в костета. Того отбросило на стену ангара, и тело медленно сползло, оставляя кровавый след на бетоне. Несмотря на десяток пропущенных ударов, я всё ещё стоял на ногах. Хороший спек, чумовой, дорогой, наверное. У меня же жена врач. Все под рукой и нет наркоконтроля. И здесь я услышал, как за моей спиной началась ожесточенная перестрелка. Рамзес ухмылялся. «Кран ты твоим, красавчик, и бабе твое тоже. Дура осталась бы со мной, как сыр в масле каталась. Что она в тебе нашла?» На полном серьезе спросил Рамзес. Надо было к нормальному стоматологу ходить, заржал я, несмотря на боль в боку. Чем тебе не нравятся мои зубы? Главное, практично и чистить не надо с виртулон-фиксами. О чём я говорю? бамжара ты, рамзесик, кивнул я. Ну что, один на один? В руках у Рамзеса оказалась финка с дринным узким лезвием. Некогда извини. За это время у меня опять накопилась энергия. Рамзесу хватило небольшого разряда. Ого, да я учусь дозировать заряд. Из ладони вылетела тонкая молния и разделилась на два ручейка. Они точно вонзились в глаза Рамзеса. Через секунду он лежал рядом со своими дружками. Из его ушей валил дым, а мне надо было торопиться. Хорошая финка, кстати. «В нашем ангаре шел настоящий бой. Медведь, не жалея ствола, разогревал ПК, отстреляв третью по счету ленту. От его укрытия мало что осталось. АГС валялся перевернутым рядом с воронкой на асфальте. У самого медведя из ушей текла кровь. Правая нога была перетянута ремнем». позади него возвышался БТР с короткими очередями из КПВТ, не давал подняться залёгшим в конце улицы злодеям. Понятненько. Старинорамзс напал двумя отрядами. Второго-то мы-то не увидели, хотя нет, даже тремя стротек Последняя самая малочисленная группа обошла наш 38-й ангар сзади, горя желанием ликвидировать пулемётную точку вместе с медведям. Их было четверо, и они были уверены в своей победе, но не учли Игната. Недаром он ходил в лейтенанта Хорыхлово. Парень обладал уникальным даром, который включал в себя силу, ловкость и скорость, что так необходимо в рукопашной. Единственным минусом было то, что мог использовать его раз в сутки и не больше десяти минут. За это время его организм полностью истощается, требуя нескольких часов восстановления. Однако в момент активации дара встречаться с Игнатом было смертельно опасным, что, собственно, и доказало произошедшее. Они крались между ангаром и стеной, рассчитывая остаться незамеченными. Все как над подбор расписные в пулемётном гнезде, Игнат в это время набивал пустую ленту и услышал, как один из диверсантов пнул ногой железное ведро, лежавшее на дороге. Это была их фатальная ошибка. Выхватив нож, Игнат метнулся к ним, активируя свой дар берсерка. Первый, наступивший на ведро, даже не понял, как перешёл в разряд не совсем живых, покинув улей. Двое других успели разглядеть серую тень. Брызгла кровь из шеи одного китайца, окрасив стену ангара. Шедший последним успел выстрелить ране в игнатак. К счастью, легко задел только мышцы на руке. Двое последних нападавших тоже обладали дарами и завязалась рукопашная Один взглядом мог заставить замереть живое существо, в том числе и заражённого, на несколько секунд, но эти мгновения решали многое. Игнат пропустил ментальный удар, от которого у него всё равно не было защиты, и обзавёлся ещё одной аккуратной дырочкой в боку. Через 3 секунды он обрёл возможность двигаться, и человек с пистолетом отправился в долину предков. Последний из нападавших начал отступать поля из автомата Наугат, пытаясь задеть Игната, отстреляв безрезультатно магазин, врубил свой Dark Kinetics и оттолкнул лейтенанта пару раз. Ему это удалось, но в конце концов он пропустил удар ножом и захлебнулся в своей крови. Игнат вышел из боевого состояния, держась за стену и пока валял к Веронике к БТР. С крыши ангара слышалась одиночная стрельба. Наташа тоже владела винтовкой. Конечно, не так, как вышедшая из игры Алина, но тоже результативно. Я приближался, летя как Бэтмен по крышам с правого фланга. За виде у меня БТР прекратил стрелять, а у Медведя наконец-то заклинил пулемет Калашникова. Повело ствол от перегрева. Нападающие обрадованно заорали и поднялись в атаку, и тут практически перед ними я спрыгнул с очередной крыши. Ох и достанется мне, когда спек прекратит свое действие. На секунду я с ужасом представил, как потом неделю буду лежать кверху жопой, но для этого сперва надо сохранить эту самую жопу, мелькнула мысль. Человек 15 сверкая фиксами, в ужасе остановились, увидев меня перед собой. Нарастающий гул возмущённых голосов поднялся над толпой. Одни опустили оружие, кто наоборот прицелился в меня, но тут же был отброшен Наташкиной пулей. "Не от больше китайцев", крикнул я. "Вот он, Рамзес". Я потряс отрезанной головой в высоко поднятой руке. Выглядела она угрожающе с опалеными глазницами, вывалившимся языком и нарядно сверкающими фиксами в полуденном жгучем солнце. Из ушей вился ненавязчивый дымок. «Хотите так же?» «Ну нет, да ну нах!» Кто-то бросил оружие на землю, кто-то заорал, кто-то завизжал. Еще одного горячего успокоила Наташа с крыши ангара. Остальные 12 человек приняли благоразумное решение и сдались подоспевшим силам рыхлова. Игнат с самого начала сообщил своему патрону по коротковолновой рации о нападении, но тот только сейчас смог прислать подкрепление, пока разбирался с ударом в спину. Но всё лучше, чем никогда. Что же ты извозился весь? Я обернулся позади меня Вероника стирала с головы кровь. с потерявшего сознание медведя. «Доктор!» Быстрый допрос принес мне ответ на мучившие меня в последнее время сомнения. Бойцы Рыхлого крепко держали низенького грязного мужичка с окладистой бородой. Его сдали свои же урки. Он оказался загонщиком, которого послал за мной Матвей в составе экспедиционного корпуса. «Убивать мы его не стали». взяли с собой в качестве доказательства. Назад ехали на трёх БТР. Первым управлял Игнат с Наташей и пленником, на втором Вероника везла раненых и меня. Я практически выключился после окончания срока действия лайтспека и теперь почти не отличался от медведя с Алиной. Последняя, кстати, уже открыла глаза. Третьим БТРом управлял Феликс. Так и выехали в Шанхай. Рыхлый был не против того, что одну красненькую мы оставили себе. В обмен на любезность Алина продала ему свой скворечник за пять красных. Мы оставили его за собой еще на неделю, чтобы привести себя в порядок опленного, пока сдали в местную тюрьму на передержку. Ха-ха, лопух!